Глава двенадцатая. Кощей был свеж и бодр. «Что, ядвиженька проснулась? Вот и славненько. Сейчас бульончик попьем с травками. Вкусный. А потом предлагаю малюсенький кусочек мяса съесть. Это зайчатинка. Амур с ночкой стараются, каждый день носят. Не успеваю свежевать, да шкурки на просушку вывешивать. Хорошо, что соли добыл в разрушенном доме целый мешок. Удачно». И вот сухарик помочим сейчас в чае. Съешь его. Некогда мне пока лепешки печь. Вот сейчас надо с сараем закончить. Скотинку нашу перевел туда. Холодно уже на улице. Осень. Еще конуру хочу сделать для собак. Одну большую. Со всеми удобствами. Утеплю как следует. Или, как думаешь, может разные сделать? А? Не знаешь? Ну так общую сделаю. Пусть друг друга греют. «Знаешь, ночка совсем небольшая была, когда ко мне попала, а сейчас так выросла, добрая собака будет. Надо бы мне на охоту сходить с собаками. Ну это позже, когда ты окрепнешь и встанешь, Ягуся. Тогда сможешь дверь за мной закрыть, чтобы нехорошие люди не забрались. А пока вот какие планы у меня образовались. Из дома того разрушенного надо лари привезти. Они хорошие, массивные. Можно будет зимой в них мясо хранить на улице». И вообще порыскать там надо на развалинах. Я пока не очень откидывал завал, но можно попробовать. Вдруг что хорошее найду. Очень хочется найти выход в погреб. Наверняка там есть запасы хозяйские. Дом-то явно не бедный был. Может, овощи найдутся. Так хорошо было бы на зиму. Еще ловушку для рыбы сделать надо. Потом утеплить родничок наш надо, чтобы не замерз. А то приходится на реку ходить с ведрами или снег топить. В общем, дел полно, ядвиженька. Ты ешь, ешь, не расстраивай меня. Давай, ротик открывай. Ну вкусный же бульончик. Я крупки немного положил, чтобы для тебя не очень сложно было есть. Давай, кушай, подружка. Выздоравливай. Поговори хоть со мной. Не хочешь? Ну так давай я еще что-нибудь расскажу. Знаешь, мне кажется, что у моего вулкана с найденной загадкой романтическая история. Может, даже ребеночка дело дойдет. «Ты давай выздоравливай, а то я с родами могу не справиться. Ты будешь нужна. Очень нужна, ядвиженька. Выздоравливай». Силком накормив едвигу, Кощей вышел на улицу и тяжело вздохнул. «Что-то с ядвижкой происходит».